Путь в курортное местечко Домбровица лежал через Младоболеслав, который оказался тихим зеленым городком на берегу все той же нужной им речки с певучим названием Изера. Там пришлось спросить дорогу у местных жителей на автостанции. К ним в автобус охотно подсел молодой человек, вызвавшийся показать дорогу, поскольку добирался именно туда же. Домбровица оказалась совсем недалеко, да и дорога вела до нее вполне приличная – Оно и понятно, туриста трудно заманить куда бы то ни было по проселочной дороге. Молодой человек охотно показал, как проехать к коттеджам, показав пальцем в качестве ориентира на двухэтажный салатовый домик с флюгером в виде кошки. Кошка была такая большая, что казалось, она охотится на выглядывающих из гнезда на крыше аистят. Группа разделилась возле одного из кабачков — все надели наушники, закрепив на поясе переговорные устройства, имевшие вид музыкальных плееров. У каждого такого устройства было два микрофона. Один был спрятан в корпусе плеера, другой выносился на проводке и пристегивался к воротнику. Голубков, под видом гуляющего, отправился поближе к дому осмотреть его расположение. Амир, которому были знакомы лица всех остальных, не мог его опознать при случайной встрече. Боцман и Муха, в чьем ведении осталась машина, получили задание снять комнаты на семь человек. Пастухов и док с артистом тем временем прошлись по главной улице местечка, представляющей собой сплошной ряд пивных заведений, кафе и ресторанчиков на любой вкус. Все остальное в Домбровице сдавалось в наем. Хозяева переселялись на летнее время, как это было когда-то в Крыму, куда придется – только бы заработать за сезон на жизнь в течение года. Пройдя местечко из конца в конец, они повернули налево и поднялись на лесистый холм, обходя дом с флюгером с другой стороны. Конечной целью передвижения группы было окружение дома наблюдателями и контроль всех подходов к нему. Двор пустой, окно на втором этаже раскрыто, слышна негромкая музыка первым сообщил Голубков, как слышно проверка связи. «Слышу вас. Комнаты дешевые, мы уже договорились», — сообщил Боцман. «Поднялись на холм с правой стороны», — включился Пастухов. «Наиболее лесистые места, высокий подлесок, заросли кустарника, сваленные деревья, разветвленные тропинки — все это фиксировалось в памяти членов пастуховской команды на случай, если придется вести на этом холме бой». Следующие сообщения последовали одно за другим с пулеметной скоростью. «Пастухов!» — обнаружил чужого наблюдателя. Мужчина, европеец, следит за домом в бинокль. «Голубков!» — будьте осторожны, не выпадайтесь ему на глаза, проверьте, нет ли других. «Понял, выполняю». Снова Голубков с глубоко скрытым в голосе торжеством. «Вернулся Амир!» — подъехал на машине к подножию холма и поднимается в дом. «Для всех!» полная готовность. «Боцман, подъезжайте на микроавтобусе к холму и поставьте его рядом с машиной Амира. Фольксваген, цвета асфальт». «Понял». «Пастух, направь артиста навстречу мухи. «Муха, выкинь барахло из дорожных сумок и отнеси снаряжение пастуху». «Муха» отозвался не сразу. «Вас понял». У меня тоже новость. Дудчик возвращается с пляжа вместе с каким-то парнем восточного типа. Идут по направлению к дому. Голубков. Амир вошел в дом. Разговаривает в дверях с молодым человеком, тоже азиатом. Азиат отправился вниз по тропинке, Амир скрылся в доме. Я полагаю, охранника послали за дудчиком. Опять Голубков. «Обнаружены еще двое посторонних наблюдателей, парень с девушкой. Он фотографирует ее исключительно на фоне дома, полироидом с длиннофокусным объективом и тут же рассматривает фотографии. Ухожу с места наблюдения. Встречаюсь с боцманом у машины». Теперь желательно было дождаться темноты. «Отслеживать чужого наблюдателя на пересеченной местности – дело многотрудное» однако группе повезло. Они выявили наблюдателей сразу, задолго на наступление темноты. Эти трое не могли быть никем, кроме представителей конкурирующей разведки. Самым худшим был вариант, что это национальная чешская спецслужба. В этом случае при малейшем силовом соприкосновении границы будут закрыты для них наглухо. Приказ на этот случай гласил, При неблагоприятном развитии ситуации полковник Голубков должен доставить дудчика и дискету в здание посольства. Группа же Пастухова уходит самостоятельно. Был предусмотрен еще вариант «Б». Для ребят то же самое, дудчика и дискету уничтожить. После долгого молчания подал голос док. Обнаружил координатора противника. Находится на юго-западном склоне холма. С ним четыре штурмовика в камуфляже. Вооружены двумя крупнокалиберными снайперскими винтовками «Хеклер» и «Кох» PSG-1. У остальных безгильзовые штурмовые винтовки G-11. Переговариваются на английском языке. Продолжая наблюдать за ними, только с такого удаления, чтобы не слышать их голоса живьем», — приказал Пастухов. «Есть». Работали тремя парами. Голубков-боцман, док-артист, и пастух-муха. Новость Дока могла в любой момент потребовать передислокации сил.